Глава седьмая «Мне кажется, — сказала Рагнфрид, пробуя тепловатые сусла в чанах, — оно уже настолько охладилось, что теперь можно подмешивать дрожжи». Кристин сидела в дверях пивоварни и прела, ожидая, пока варево остынет. Она отложила веретено на порог, развернула ветушку, в которую был завернут жбан с распущенными грибными дрожжами, и начала отмерять. «Закрой же сперва дверь», — приказала мать, — «а то будет сквозняк. Ты ходишь как во сне, Кристин», — сердито сказала она. Кристин цедила дрожжи в пивные чаны, а Рагнфрид размешивала. гейерхильд дочь Дрива, вызвала к хату, но это был Один. Он пришел и помог ей сварить пиво. В награду же потребовал себе то, что находилось между чаном и ею. Такова была старинная сага, которую Лавренс рассказывал однажды, когда Кристин была маленькой. То, что находилось между Чаном и ею. Кристин почувствовала тошноту и головокружение от жары и сладкого пряного запаха в темной запертой пивоварне. На дворе Рамборг водила хоровод с толпой детей и пела. Орел на высоком утесе сидит и острые когти сжимает. Кристин прошла вместе с матерью через маленькие сени, где стояли пустые пивные бочонки и разные утварь. Наружная дверь вела отсюда на небольшой участок земли между задней стеной пивоварни и плетнем, огораживавшим ячменное поле. Целая куча поросят дралась из-за выброшенной тепловатой борды, толкаясь и свизгом грызясь. Кристин заслонила глаза рукою от ослепительного блеска полуденного солнца. Мать посмотрела на свиное стадо и сказала «Нам не обойтись меньше, чем восемнадцатью оленями». «Вы думаете, нам столько надо?» – рассеянно сказала дочь. «Да? Придется ведь подавать дичь и свинину ежедневно», – отвечала мать. «А мы вряд ли достанем больше птицы и зайцев, чем пойдет на одну только верхнюю горницу. Ты должна помнить, что сюда съедется почти 200 человек, считая слуг и детей» да еще нищие, которых надо кормить. И даже если вы с Эрландом уедете на пятый день, то все же некоторые из гостей останутся здесь, наверное, до конца недели по меньшей мере. «Побудь тут и присмотри за пивом», — промолвила Рагнфрид. «А я пойду позабочусь о еде для твоего отца и косарей». Кристин принесла прялку и уселась на пороге задней двери. Она сунула было палку с куделью себе под мышку, но потом бессильно уронила на колени руки, державшие веретено. Колосья ячменя за плетнем блестели на солнце, отливая шелком и серебром. Сквозь журчание реки докристен да время от времени доносился со стороны лугов на острове Звон Коз. То железо иногда ударялось о камень. Отец и работники спешили поскорее покончить с Сенокосом ведь нужно было еще столько дел переделать готовясь к ее свадьбе пахло теплой бордой и резкая вонь шла от свиней кристин снова почувствовала тошноту от полуденного зноя кружилась голова и во всем теле чувствовалась слабость побледнев и выпрямив спину сидела кристин ожидая когда это пройдет она не хотела чтобы ее опять стошнило. так она еще никогда себя не чувствовала напрасно она старалась утешить себя. Это еще не наверное, может быть, она ошиблась, то, что находилось между Чаном и ею. Восемнадцать оленей, почти двести свадебных гостей. Людям будет над чем посмеяться, когда станет известно, что все это затеяно только ради беременной бабы, которую надо было выдать замуж поскорее. Ох, нет, она отбросила пряжу в сторону и вскочила на ноги. Прислонилась лбом к стене пивоварни, и ее начала рвать в крапиву, буйно разросшуюся вдоль стены. Крапива кишела коричневыми гусеницами. При виде этого Кристин затошнила еще сильнее. Она провела руками по влажным от пота вискам. Ох нет, так это и есть. Их должны были повенчать во второе воскресенье после Михайлова дня, а свадьба будет праздноваться в течение пяти дней. До этого времени остаётся ещё свыше двух месяцев. Тогда, вероятно, у неё уже очень будет заметно. И мать, и другие замужние женщины обязательно увидят. Они всегда так догадливы в этих случаях, всегда знают, если какая-нибудь женщина беременна за целые месяцы до того, как Кристин наконец сообразит, по каким признакам они это видят. «Бедняжка, она так поблёкла!» Кристин нетерпеливо потерла себе щеки, почувствовав, что они бескровные и бледные. Прежде, правда, она очень часто думала, что это обязательно случится рано или поздно, и не так уж этого боялась. Но тогда все было бы совсем иначе, чем теперь. Ведь тогда они не могли и не должны были отдаться друг другу законным образом. Считалось, да, конечно, тоже и позорным, и грешным, но если молодые люди не хотели позволить, чтобы их насильно разлучали, то это скоро забывалось, и люди говорили о них с радушием. Ей бы тогда не было стыдно. Но если так бывает между женихом и невестой, то тогда над ними только смеются, глупо шутят. Она и сама понимала, это смешно. Вот теперь в пиво намешают вино, будут колоть скот и печи варить на свадьбу, чтобы слава об этой свадьбе прогремела по всей округе, а ее невесту начинает тошнить от запаха еды и она в холодном поту забирается за сарай до пристройки, и там ее рвет. Эрланд. Она гневно стиснула зубы. Он должен был бы избавить ее от этого, потому что ведь она не хотела. Он должен был бы помнить, что раньше, когда будущее было для них так неявно, когда она ни на что не могла надеяться, кроме его любви, тогда она всегда, всегда с радостью предоставляла себя его желанию. Он должен был бы оставить ее в покое сейчас, когда она пыталась ему отказать, потому что ей казалось, что нехорошо брать себе что-либо украдкую, после того, как отец соединил им руки в присутствии их родичей как жениху и невесте. Но он все-таки взял ее почти насильно, со смехом и ласками. И она не в силах была показать ему, что сопротивлялась и отказывала по-настоящему. Она вошла в пивоварню и взглянула на пиво потом опять вернулась к плетню и задумалась, облокотившись на него. колоси ячменя тихо покачивались от ледяного дуновения ветра. Кристин не могла припомнить, чтобы когда-нибудь видела хлеба такими богатыми и буйными, как в этом году. Вдали поблескивала река. Слышен был голос Лавренса, кричавшего что-то. Слов нельзя было разобрать, но работники на острове смеялись. Если подойти к отцу и сказать ему, Не лучше ли бросить все эти приготовления и в тишине соединить нас навеки с Эрландом без церковного венчания и большого празднества? Раз теперь все дело только в том, чтобы ей получить звание супруги, пока всем не стало ясно, что она носит уже под сердцем ребенка от Эрланда. Он тоже подвергнется насмешкам. Эрланд, как и она сама, или даже еще больше. Ведь он-то уже не юноша, но он сам желал этой свадьбы. Ему хотелось видеть Кристин невестой в шелку и бархате с высокой золотой короной на голове. Он хотел этого и вместе с тем хотел обладать ею во все эти сладкие тайные часы. Она исполняла его желания всегда и во всем и должна была продолжать исполнять его волю и в этом. Но в конце концов он убедится, что никто не может получать и то, и другое одновременно. Он столько говорил о большом рождественском празднике, который он устроит в Хьюсабю в первый год, когда она войдет хозяйкой к нему в дом. Тогда он покажет всем своим родичам и друзьям и жителям окрестных приходов вплоть до самых отдаленных, какая ему досталась красивая жена. Кристин насмешливо улыбнулась. Да, такой пир будет очень кстати на нынешнее Рождество. Это произойдет около дня святого Григория. Вихрь мыслей закружился в ее мозгу, когда она произнесла про себя, что около дня святого Григория она родит ребенка. Она немного страшилась и этого. Она помнила пронзительные крики матери, резко звеневшие над всем домом в течение двух суток, когда Ульфхельд появлялась на свет. В горах в Ульсволде, умерли от родов одна за другой две молодые женщины и первая и вторая жены и ее собственная бабушка по отцу, в честь которой ей дали имя. Но не в страхе было дело. Она так часто думала за эти годы, каждый раз, когда замечала, что все еще не беременна, что, может быть, это послужит наказанием ей и Эрленду, что она навсегда так и останется бесплодной. Тщетно будут они ждать до ждать того, чего раньше так боялись, будут надеяться так же напрасно, как раньше беспричинно страшились пока наконец не узнают, что придет время, когда их вынесут из его дома, и род Эрланда заглохнет. Ведь его брат священник, а те дети, которые сейчас у Эрланда, никогда не смогут наследовать отцу. Мюннен Увелин и его сыновья въедут и сядут на их хозяйское место, а имя Эрланда будет выкинуто и забыто в его роду. Она крепко прижала руки к животу, там было оно. Между плетнем и ею, между чаном и ею, между нею и целым миром был он, законный сын Эрланда. Она уже испробовала способ, о котором однажды при ней говорила Фру Осхельд, пробу крови из правой и левой руки, она носит сына, что-то он ей принесет. Она вспомнила своих мертвых братцев, горестные лица родителей при упоминании о них. Вспомнила все те дни, когда видела отчаяние родителей из-за Ульфхильд, ту ночь, когда Ульфхильд умерла, и подумала обо всем том горе, которое причинило им, об измученном лице отца. И все же не видно еще конца горю, которое она причинит отцу и матери. И все-таки, все-таки. Кристин уронила голову на руку, лежащую на плетне. Другую руку она продолжала держать на животе. Хотя бы это и принесло ей новое горе, хотя бы это и причинило ей смерть, но она предпочитает умереть, родя Эрленду сына, чем знать, что когда-нибудь они оба умрут, и дома останутся после них пусты, и хлеба будут колыхаться для чужих». «Кто-то вошел в сене. Пиво», — подумала Кристин. «Я должна была взглянуть на него уже давным-давно. Она выпрямилась». Но в эту минуту появился Эрланд и, нагнувшись под притолокой, вышел на яркий солнечный свет, весь сияя от радости. «Так вот ты где», — сказал он, — «и даже шагу не сделаешь ко мне навстречу», — и обнял ее. «Милый, как ты приехал?» — удивленно сказала она. Он, очевидно, только что спрыгнул с лошади. Через плечо у него был еще переброшен плащ, а меч висел сбоку, и был он небритый, грязный и очень запыленный. Он был одет в красный кафтан, падавший складками с самого ворота и разрезанный с боков почти до подмышек. Пока они проходили через пивоварню и двор, одежда развивалась на Эрленде, открывая его ноги до бедер. Как странно, прежде Кристин никогда не замечала, что он слегка косолапел при ходьбе. Прежде она видела только, что у него длинные стройные ноги, тонкие щиколотки и небольшие красивые ступни. Эрланд приехал не один, с четырьмя слугами и тремя запасными лошадьми. Он сказал Рагнфрид, что приехал, чтобы забрать приданное Кристин. Ведь для нее удобнее, если ее вещи будут уже в Хьюсабю, когда она приедет туда. Свадьба состоится так поздно осенью, что тогда, пожалуй, будет трудно перевезти вещи. и Их, к тому же, легко можно попортить морской водой на корабле. А теперь аббат в Нидерхолме. Предлагает ему послать их со шхуной святого Лаврентия. Предполагают, что она отплывет от острова Веей около дня Успения Богородицы. Поэтому он и приехал, чтобы отвезти приданное на лошадях, к мысу через сдал Он сидел в дверях поварни, пил пиво и болтал, пока Рагнфрид и Кристин ощипывали диких уток, принесенных лавренцем накануне с охоты. Мать с дочерью были одни дома. Все женщины пошли на луг сгребать сено. У Эрлэнда был очень веселый вид. Он был очень доволен собою, потому что приехал сюда с такой разумной целью. Мать вышла, а Кристин осталась присматривать за птицами на вертеле. Сквозь открытую дверь ей чуть были видны слуги Эрлэнда, лежавшие в тени на другой стороне двора. Чаша с пивом ходила у них в круговую. Сам эрланд сидел на пороге, болтал и смеялся. Солнце светило на его непокрытую голову, на черные, как смоль, волосы. Кристин заметила, что в них было несколько седых нитей. Да, ему ведь скоро уж будет 32 года, но он ведет себя, как балованный мальчик. Она знала, что у нее не повернется язык сказать Эрланду о своей беде, он еще и сам успеет увидеть это. Смеющаяся мягкая нежность заливала ее сердце. Затопляла таящуюся над ней его искру холодного гнева, как сверкающая река струится поверх камней. Она любила его больше всего на свете. Любовью была полна ее душа. Хотя Кристин в то же время продолжала видеть и помнить все другое. Как мало подходит этот придворный в красивом кафтане с серебряными шпорами и разукрашенным золотом кушаком к сенокосной страде здесь, в Йорюндгорде. Кристин заметила также, что отец не пришел с поля, хотя мать и послала Рамборг к реке с известием, какой к ним приехал гость. Эрланд подошел к кристин и обнял ее за плечи. «Ты понимаешь», — сказал он с сияющим лицом, «не странно ли тебе, что вся эта суета и работа ради нашей свадьбы?» Кристин поцеловала его и оттолкнула от себя. Принялась поливать птиц жиром и попросила не мешать ей. Нет, она не станет говорить ему об этом. Лавренс пришел домой только к ужину вместе с косарями. Он был одет почти так же, как и батраки. На нем был кафтан из домотканного сукна, доходивший до самых колен, и просторные штаны из той же материи. Он шел босиком с косой на плече. Единственное, чем его наряд отличался от одежды работников, это кожаным наплечником для сокола, сидевшего у него на левом плече, Лавренс вёл за руку Рамбург. лавренс приветствовал зятя довольно сердечно и попросил извинения за то, что не явился раньше. Приходится налегать на полевые работы изо всех сил, потому что нужно ещё съездить в город между Синокосом и Жатвой. Но когда Эрланд рассказал за столом о цели своего приезда, лавренс выказал некоторое неудовольствие. Ему сейчас никак не обойтись без повозок и лошадей. Эрланд отвечал, что он привез с собой четырех запасных лошадей. Лавренс высказал предположение, что понадобится по меньшей мере три воза. Кроме того, девушке нужно будет иметь здесь под рукой свои наряды, а постельные принадлежности, которые Кристин получала в приданное, потребуются в Йорентгорде во время свадьбы, когда придется отводить помещение стольким гостям. «Ну что ж», — сказал Эрланд. Конечно, и осенью удастся как-нибудь перевести приданное. Но он так обрадовался, когда услышал, как ему казалось, вполне разумное предложение настоятеля отправить вещи на монастырской шхуне. Настоятель даже напомнил ему о родстве между ними. «Теперь все об этом вспоминают», — сказал Эрланд, улыбаясь. «По-видимому, неудовольствие удовольствие ни капли его не смущало» конце концов было решено, что Эрленду дадут одну повозку, и он увезет воз таких вещей, которые прежде всего потребуются Кристин, когда та приедет к себе в новый дом. На следующий день началась спешная укладка. Мать решила, что большой и маленький ткацкие станки могут быть отосланы теперь же вместе с другими вещами. Кристин, пожалуй, не удастся больше ткать до самой свадьбы. Рагнфридс дочерью сняли ткань с кросин. Это была хотя и некрашенная шерстяная материя, но зато из самой лучшей мягкой шерсти с водканными прядями шерсти от черных овец, что придавало правильно расположенный узор. Кристин с матерью сложили материю и уложили ее в кожаный мешок. Кристин подумала, что из этой ткани выйдут хорошие свивальники и очень красивые, если их обшить красной или синей тесьмой. Рабочий стан с ящиком в сиденье, выкованный когда-то Арне, можно было тоже отправить теперь же. Кристин вынула из ящика все те вещи, которые в то или иное время были получены ею от Эрланда. Она показала матери отделанный красным узором голубой пархатный плащ, в котором должна была ехать в церковь в день своей свадьбы. Мать стала его рассматривать со всех сторон, щупая материю и меховую подкладку. «Это очень дорогой плащ», — сказал Рагнфрид. «Когда тебе Эрланд подарил его?» «Он подарил мне его, когда я жила в монастыре», — сказала дочь. Сундук с приданным крестин, который мать начала собирать еще с того времени, когда дочка была совсем маленькой, был уложен заново. Весь он был разукрашен резьбой. Крышка его и стенки были покрыты квадратами, а в них изображены скачущие звери или птицы подвинечное платье дочери Рагнфред переложила в один из своих собственных сундуков. Оно еще не было закончено, его начали шить лишь этой зимой. Было оно из алого шелка и скроено так, что сидело совсем в обтяжку. Кристин подумала, что теперь оно, пожалуй, будет ей слишком узко в груди. К вечеру Восс, уже совсем готовый и увязанный, стоял под навесом. Эрланд должен был ехать рано утром на следующий день. Он стоял рядом с Кристина, першися калитку, и смотрел на север, где вся долина была затянута синевато-черными грозовыми тучами. В горах рокотал гром, но река и луга к югу от них были залиты желтым жгучим солнечным светом. «Помнишь грозу в тот день в лесу у Герда Рюда?» — тихо спросил он, играя ее пальцами. Кристин кивнула головой и попробовала улыбнуться. Воздух был такой тяжелый и душный, голова у нее болела, и ее бросало в пот при каждом вздохе. лавренс подошел к стоявшему калитке и заговорил о погоде. У них в приходе редко бывает, чтобы гроза причиняла какой-либо вред. Но один бог знает, не придется ли им потом услышать о несчастье с рогатым скотом или лошадьми где-нибудь в горах. На холме у церкви было темно, как ночью. При блеске молнии можно было различить несколько лошадей, встревоженных и сбившихся в кучу около кладбищенских ворот. Лавренс высказал предположение, что едва ли это здешние лошади. Скорее, это табун из Довры, который пасется в горах ниже Йетты. «На всякий случай следует, пожалуй, пройти к церкви и взглянуть», прокричал он сквозь громовой раскат. Нет ли там среди чужих и его лошадей? Страшная молния разорвала темноту у церкви. Громовой удар прогремел и загрохотал, оглушая всех. Лошади поскакали во все стороны через луга под горою. Все трое осенили себя крестным знамением. Опять сверкнула молния. Казалось, небо разорвалось как раз над ними. Громадное снежно-белое пламя полыхнуло на них. Их бросило друг на друга и они стояли с закрытыми ослепленными глазами, ощущая запах словно паленого камня, а потрясший удар грома совершенно разодрал им уши. «Святой Улов, помоги нам!» — тихо сказал Лавренс. «Смотрите, береза, береза!» — закричал Эрланд. Большая береза на соседнем поле словно зашаталась, и вот огромный сук отделился от нее и рухнул на землю, оставив за собою огромную щель в стволе. «Как думаете, не загорится ли она?» «Иисусе Христе! Горит церковная крыша!» – закричал Лавренс. Они не сводили взоров с церкви. Нет. Да. Из-под дранок под коньком крыши пробивались красные языки пламени. Оба мужчины бросились бежать через двор. Лавренс стремительно распахивал двери во все жилые помещения и кричал о пожаре. Люди толпами выбегали наружу. «Берите топоры, топоры, плотничьи топоры!» — кричал он. «И багры!» Он кинулся бежать к конюшне. И сейчас же снова вышел на двор, ведя за гриву гюльцвейна. Вскочил на неоседланную лошадь и помчался к северу. В руке у него была секира. Эрланд поскакал вслед. Все мужчины поспешили за ними, некоторые верхом, но иные не смогли сладить с испуганными лошадьми, оставили их и побежали вперед. За ними побежал и Рагнфрид с женщинами, забрав ведра и жбаны. Казалось, никто уже больше не замечал грозы. При блеске молнии видно было, что народ стремился потоком из всех жилищ, разбросанных в долине. Отец Эрик уже подбегал по склону горы к самой церкви в сопровождении своих домочадцев. Мост внизу гремел под ударами лошадиных копыт, несколько парней промчались мимо. Их бледные, полные ужасы лица были обращены к горящей церкви. Дул легкий ветер с юго-востока. Огонь охватил всю северную стену. В церковные двери с западной стороны нельзя уже было пройти. Но пламя еще не охватило ни южной стороны, ни алтаря, ни хоров. Кристин и другие женщины из Йорюндгорда пробежали на кладбище к югу от церкви, в том месте, где ограда была разрушена. Огромное красное зарево освещало рощу к северу от церкви и место, где были коновизи. Туда уже никто не мог пройти из-за страшного жара. Там стоял только один крест, купавшийся в отблесках пламени. Казалось, он был живым и двигался. Сквозь вой и рев пламени слышались громкие удары топоров по бревнам южной стены вкрытой крытой галерее стояли мужчины, рубившие и молотившие по стенам, пока другие пробовали снести самую галерею. Кто-то крикнул женщинам из Йорюндгорда, что лавренс с несколькими другими мужчинами проникли за отцом Эриком внутрь церкви. Необходимо скорее прорубить отверстие в стене. Уже и с этой стороны из-под дранок кровли начали играть язычки пламени. «Изменись только ветер или совсем стихни, и пламя сразу охватит всю церковь». Нечего было и думать о том, чтобы потушить пожар. Уже некогда было делать цепь до самой реки. Но по приказанию Рагнфрид, женщины все-таки выстроились в ряд и начали передавать воду из ручейка, протекавшего к западу у дороги. Воды хватило на то, чтобы обливать южную стену и мужчин, работавших там. Многие женщины при этом громко рыдали от страха и волнения за людей, проникших в здание, и горевали о гибели своей церкви. Кристин стояла впереди всех в цепи женщин, передавая ведра. Затаив дыхание, не отрывая взоры, глядела она на церковь, где находились они оба, и отец, и, наверное, Эрланд. Сорванные с места колонны галереи лежали в куче бревен, дерева и кусков дранки с крыши притвора. Мужчины изо всех сил наваливались на внутреннюю бревенчатую стену церкви. Целая толпа людей подняла балку и громила ею стену. Эрланд и один из его слуг вышли из маленькой южной двери, ведшей на хоры. Они несли из резницы большой сундук, на котором отец Эрик обыкновенно сидел, выслушивая исповедь. Эрланд со слугою вывалили сундук на кладбище. Кристин не расслышала, что кричал Эрланд. Он побежал назад и опять скрылся в галерее. Он был ловким, как кошка, когда стремительно бежал к церкви, сбросил с себя верхнее платье и остался только в рубашке, штанах и чулках. Другие подхватили его крик. Горело в ризнице и на хорах. Никто уже не мог выйти из церкви через южную дверь. Огонь преградил оба выхода. Две-три балки в стене были расщеплены. Эрланд схватил пожарный багор и стал срывать и разносить остатки балок. Таким образом было пробито отверстие в стене церкви. Но другие кричали, чтобы Эрланд поостерегся. Крыша может обрушиться и запереть тех, кто в церкви. Теперь уже и на этой стороне деревянный настил крыши начал сильно разгораться, и жар становился невыносимым. Эрланд бросился в образовавшееся отверстие и помог отцу Эрику. Священник нес из алтаря полный подол священных сосудов. За ним показался мальчик, закрывший лицо рукой и несший в другой руке наперевес высокий крест, который выносился во время крестного хода. Потом вышел лавренс Он закрывал глаза от дыма и шел, качаясь под тяжестью огромного распятия, которое нес в объятиях. Оно было гораздо выше его. Народ ринулся им навстречу и помог пройти на кладбище. Отец Эрик споткнулся, упал на колени, и священные сосуды покатились по холму. Серебряный голубь раскрылся, и святые дары выпали на землю. Священник поднял их, стряхнул с них пыль и поцеловал, громко рыдая. Поцеловал он и позолоченную голову, которая всегда стояла над алтарем. В ней хранились волосы и ногти святого улова. Лавренс, сын Бьергюльфа, все еще стоял, держась за распятие. Его рука лежала на перекладине креста, а голову он опустил на плечо Христу. Казалось, будто Спаситель склонил свое прекрасное грустное лицо к Лавранцу, утешая его. Крыша начала уже по частям обрушиваться внутрь с северной стороны церкви. Огромная головня от упавшей балки вылетела наружу и ударила в большой колокол в колоколенке у кладбищенских ворот. Колокол загудел глубоким рыдающим звуком, который замер в протяжном стоне, утонувшем в рёве пламени. Никто за всё это время не обращал внимания на непогоду. К тому же гроза продолжалась очень недолго, но люди этого, очевидно, не заметили. Теперь молнии сверкали и гром грохотал далеко на юге долины, а дождь, шедший уже некоторое время, припустил. Зато ветер совсем утих. Но вдруг, как будто огненный парус взвился вверх от самого фундамента. Одно мгновение, и пламя своем охватило всю церковь от одного конца до другого. Народ кинулся бежать от всепожирающего жара. Эрланд в это мгновение очутился около Кристин и увлек ее вниз по холму. От Эрланда пахло гарью, и когда Кристин погладила его по голове и по лицу, то рука ее оказалась полна спаленных волос. Они не слышали друг друга в реве пожара. Но Кристин увидела, что брови у Эрланда ополены до корней, на лице ожоги, а рубаха прожжена во многих местах. Эрланд смеялся, увлекая Кристин за собою вслед за другими. Народ провожал старого плачущего священника и Лавренса, несшего распятие. В конце кладбища Лавренс поставил крест на землю, прислонив его к дереву, а сам присел на разрушенную ограду. Отец Эрик уже сидел там, простирая руки к горящей церкви. «Прощай, прощай, церковь Улова. Да благословит тебя Бог моя, церковь Улова. Да благословит тебя Бог за каждый час, который я провел в тебе за песнопениями и богослужениями. Спокойной ночи, церковь моя, спокойной ночи». Прихожане громко плакали вместе с ним. Дождь лил, как из ведра на толпы людей, но никто и не думал уходить. Казалось, дождь не мог заглушить огонь в просмоленной деревянной постройке. Головни и горящие дранки разлетались во все стороны. Вскоре после этого в огонь обрушился конец церкви, подняв целый сноб взлетевших в небо искр. Лавренс сидел, закрыв лицо одной рукой, другая лежала у него на коленях. Кристин увидела, что его рукав был окровавлен от плеча до самого низа, и кровь текла по пальцам. Она подошла к отцу и дотронулась до его руки. «Ничего, пустяки. Что-то упало мне сверху на плечо», — сказал он, взглянув на дочь. Он был так бледен, что у него даже губы побелели. Ульфхильд с болью прошептал он, глядя на пылающий костер. Отец Эрик услышал это и положил руку на его плечо. «Это не разбудит твоего ребенка, Лавренс. Она спит все так же крепко, хотя над ее ложем и пылает пожар», — сказал он. Она не утратила прибежище для души своей, как мы все сегодня. Кристин спрятала лицо на груди Эрленда и стояла неподвижно, чувствуя его руки, охватившие ее плечи. Потом она услышала, что отец спросил о жене. Кто-то ответил, что у одной женщины от испуга начались роды. Ее отнесли в усадьбу священника, и Рагнфрид пошла туда же. Тогда Кристин снова вспомнила о том, что позабыла с той самой минуты, как они заметили, что церковь горит. Ей, наверное, не следовало бы смотреть на это. Южнее в долине жил один человек с красным пятном на пол лица. Говорили, что он родился таким, потому что его мать смотрела на пожар, когда носила его. Дорогая Пресвятая Дева Мария, взмолилась Кристин про себя. «Сделай так, чтобы это не причинило вреда моему ребенку». Спустя день все прихожане были созваны на сходку на церковном холме. Нужно было поговорить о восстановлении церкви. Кристин навестила отца Эрика в Румюндгорде, пока тот еще не ушел на сходку. Она спросила священника, не думает ли он, что ей нужно принять это за знамение свыше. Может быть, то Божья воля, чтобы она сказала, что она недостойна носить венец невесты. Было бы приличнее отдать ее в жены эрланду сыну Никулауса, беспочетного празднества. Но отец Эрик накинулся на нее, и глаза его загорелись гневом. «Ты думаешь Богу столько дела до того, как вы, суки, бегаете и блудите, что он станет сжигать из-за тебя красивую честную церковь? Брось-ка ты свою гордыню!» И не причиняй матери и Лавренсу горя, от которого они не скоро оправятся. Если ты в самый торжественный день своей жизни принимаешь на себя венец недостойно, то тем хуже для тебя. Но тем нужнее венчание и тебе, и Эрланду, когда вы с ним соединитесь. У каждого человека есть свои грехи, за которые он должен ответить. Вот, вероятно, почему на нас всех и обрушилось это несчастье. Постарайся, чтобы это послужило тебе уроком на будущее. И вместе с Эрландом помоги нам отстроить снова церковь. Кристин было подумала, что она ведь не рассказала о том самом тяжелом, что случилось с нею, но решила промолчать. Она отправилась на сходку вместе с мужчинами. Лавренс пришел с рукой на перевязи, а у Эрланды на лице было много ожогов. На него просто страшно было смотреть. Но он только смеялся. Больших ожогов у него не было, и он надеялся, что лицо не будет обезображено в день свадьбы. Он встал вслед за Лавренсом и обещал пожертвовать на церковь за себя четыре марки серебра, а за свою невесту с согласия Лавренса участок земли из преданного Кристин в этом приходе стоимостью в 60 коров. Эрланд должен был провести в йорюнд целую неделю из-за своих ожогов. Кристин заметила, что Лавренсу после пожара зять как будто больше стал нравиться. Казалось, мужчины теперь совсем подружились. И она подумала, быть может, отец так полюбит Эрленда, что когда придет время, и он узнает, что они согрешили против него, он осудит их не слишком строго. И не так уж тяжело примет это к сердцу, как она этого боялась.